Глава четвертая Дождь, как и предсказывал Риона, начался поздним вечером. Голубое небо над тарой внезапно затянуло пришедшими с севера грозовыми облаками. Ветер налетал резкими яростными порывами, терзал бутоны садовых роз, гнул ветки белой акации, в тени которой стоял наш обеденный стол. Впрочем, папа тут же раскинул над нами защитный кокон, под которым мы вдоволь наговорились и отпраздновали поступление на бесплатный поток всех четверых. Риону с отцом тоже пригласили. Затем хлынул летний дождь, лился и лился, пока мы не перебрались в гостиную. Мама ушла на кухню варить кофе. Всем, кроме Риона и ее отца, почтенного члена торговой гильдии и купца Барри Малиса, которые до сих пор не понимали радости, что таит в себе горький черный напиток. Мой отец, кстати, тоже с Ириана, но и он в конце концов привык. Правда, не сразу. Мама говорила, что первые пару лет семейной жизни все еще плевался, а потом втянулся. Дед Несс, потягивая кофе из тонких фарфоровых чашек, привезенных мамой из Москвы, в очередной раз потребовали от нас всех подробностей сдачи экзаменов. Довольная Риона вновь рассказала о том, как сделала предсказание погоды, напророчив в Таре дождь этим вечером. Затем, набравшись смелости, пообещала магистру Гилмору прибавление в семействе. Сказала, что этой осенью у него родится сын. Мака одобрительно кивнул, но девушка на этом не остановилась. Зажмурившись, назвала имя, которое родители собирались дать малышу в честь брата магистра, погибшего на ничейных землях. Это предсказание так поразило преподавателям, что тот поставил подруге наивысший балл. Риона, не добрав очков на теоретическом экзамене, все же пересекла заветную черту 80 баллов, за которой лежало бесплатное обучение в академии. Я тоже волновалась, когда увидела, как сноровистый старшеклассник вывешивал списки с именами и результатами поступавших на факультет боевой магии. Братья любезно расчистили мне дорогу к заветному свитку, отодвинув в сторону остальных желающих узнать свои баллы. Против Лома нет приема, если поблизости нет других Логанов. К этому времени слух о монстре с практического экзамена разбежался по гулким коридорам академии. Он рос, словно снежный ком, собирая слухи и домыслы, и вскоре принял совершенно фантастические размеры. Говорили, близнецы вызвали из темного мира жуткое чудовище, при взгляде на которое магистры из приемной комиссии дружно попадали в обморок. А я, значит, мать Терезы Ирианского разлива, всех спасла, вернув их к жизни. А что стало с чудовищем? Тут мнения разделились, но многие все же склонялись к мысли, что оно до сих пор бродит по подземным переходам и подвалам академии. Ай, ну и ладно. Сперва я бегло проглядела около 50 имен за нижней черной чертой. Это были те, кто не поступил в этом году. Порадовалась, что не нашла среди них ни себя, ни близнецов. Затем перевела взгляд чуть выше, поискав нас среди тех, кто попал на платное обучение. Сердце заколотилось в разы сильнее. Стало трудно дышать, и я почувствовала себя магистром Локампом, Еще немного и грохнусь в обморок. Но нет. Нас не было и среди тех, чьим родителям придется потуже затянуть пояса на ближайшие годы. Затем, наконец-таки, нашла всех Логанов в самом верху свитка. И мое имя стояло первым. Первым. Мерита Логан – максимальный балл на теоретическом экзамене. Отличное владение стихией воды и земли. Общий балл – 94. Лучший результат среди поступавших на боевую магию в году 5074 от прихода людей на Эйриан. Конечно же, я обрадовался, и еще как. Братья тоже набрали максимум на теории, но меня оценили куда выше на практическом экзамене. Странно, а ведь они и монстры изобразили, и огненными шарами кидались, а я всего лишь привела в чувство старого магистра Локампа. Быть может, магистр Дойл отнесся ко мне с излишней благосклонностью. Дед именем темноволосого мага заинтересовался. Сказал, что вернулся на Эйриан из-за него. А вовсе не удостоверится в том, что трое отпрысков высших магов успели разнести в пух и прах Академию магии, едва успев в нее поступить. Оказалось, что если магистр Дойл продолжит обучение, то вполне может стать архимагом, достигнув наивысших высот абсолютной магии. Умный мальчик добавил дед, одной рукой поглаживая свою короткую стильную бородку, другой лаская тонкие, унизанные кольцами пальцы молодой жены. Тут мама усмехнулась заявив, что за два десятилетия подобный титул лишь однажды заслужил мой отец. «А сколько лет магистру?» – спросила я, делая вид, что меня он совсем, ну, нискольчко не волнует. Исключительно, чтобы поддержать разговор. Потому что если высказать открытый интерес, то близнецы начнут что-то подозревать. А подозрительный коллективный разум – это уже оружие массового уничтожения. «28» – отозвался дед. Посмотрел на меня внимательно, затем добавил. Мире! В мире абсолютной магии это не имеет никакого значения. «Он воевал?» – подал голос отец. «Ты же знаешь, Кейн, меня это совершенно не интересует!» Дед держался в стороне от политики и на этот вопрос ответить не смог. «Откуда род, магистр Дойл?» – спросила мама. «Я не слышала о таких сильных магах и старой. Кажется, с севера, из Улайда. Он сирота, во многом самоучка. Ты же знаешь уровень их магических школ?» Мама кивнула. Последние годы она занималась поиском талантливых детей с магическими способностями и курировала приходские школы магии в Миде, Лейстере и Коннахте. Правда, до севера континента, где находился Улайт, она еще не добралась. «Пригласи его как-нибудь в гости, Кейн», – попросила она папу. Я обрадованно закивала, затем вспомнила, что меня это нисколько не интересует, и уставилась в окно на дождливый летний вечер. Не успела как следует подумать о магистре Дойле, как в разговор вступили близнецы. Рассказали, что после шумного успеха громкого провала поправил я. Ну так вот, после этого магистр Дойл долго гонял их по одиночке по всем трем стихиям, заявленным именно экзамен. После чего Мак заявил, что не понимает, что делают трое Логанов на первом курсе, и в начале учебного года об этом пойдет отдельный разговор. Мы еще немного поговорили об экзаменах. Я сказала Рионе, что среди тех, кто получил стипендии, был и Брэдли Калдер. Правда, имя его новой подруги тоже фигурировало в верхних строках списка, но о ее существовании я решила не рассказывать. Сами разберутся. Кстати, к концу вечера Риона вполне успокоилась и не косилась на братьев подозрительно, ожидая, когда те начнут на ней жениться. Заговорили о планах на летом. Впереди нас ждали целых два месяца свободы. Мы собирались в Туирен решив навестить еще одного нашего деда, Седого Брианну. Он недавно женился, на старости это лет, и ожидал прибавления в семействе. У моего отца должен был скоро появиться братик, и сей факт приводил всех в некоторые замешательства. Наконец попрощались с гостями. Папа открыл портал в с отцом, дед с женой испарились самостоятельно, шагнув через грань, заявив, что у них дела на земле. «Мы же отправились спать». В кровати я вновь принялась думать о синеглазом магистре дуэля С легкостью, воскресив из памяти его образ, вдохнула его в фантом. Покосилась на призрачную фигуру мужчины, застывшей возле моей кровати, пожалев, что он не может склониться надо мной, коснуться пальцами руки и выдохнуть в ухо мире. Может, конечно, но только по моей указке, а это уже совершенно не то. Махнув рукой, разогнала призраков и воспоминания. Затем загасила магический огонек. Постучала в стену братьев кулаком, затем еще ногой, потому что близнецы решили напоследок что-то взорвать. Наверное, чтобы лучше спалось. Вспомнив о пологе тишины, которую накинул магистр Дуэл на теоретическом экзамене, изобразила нечто подобное. Вышло не особо хорошо, но хоть так. Закрыла глаза, погружаясь в мир сновидений. Пока? Пока не проснулась в холодном поту посреди ночи. Странный же мне приснился сон. Я как будто бы спала но в то же время находилась в сознании. Там были моя собственная комната и моя кровать, а над головой горел мой собственный магический светлячок. Я любила зажигать такие с красными угольками внутри, но углы и стены тонули в кромешной тьме. Жуткой, копошащейся, такой, что и не видно ничего, сколько бы в нее не всматриваться. Внезапно чернота отступила, выдавив из себя темную фигуру в капюшоне, закутанную в плащ с головы до пят. Существо... Был ли это человек, я не знаю, качнулась в густом ночном воздухе и двинулась в мою сторону. Оно даже не шло, а словно бы плыло. Нет же, летело. Чем ближе подбирался темный, тем страшнее мне становилось. Сердце заположно застучало, но так и не смогло разогнать кровь, казалось, намертво застывшую в венах. Я поползла прочь от страшного монстра, сбивая постельное белье в ком забилась в угол, вжавшись в изголовье, натянув на ноги льняную ткань сорочки, чувствуя себя перепуганной девчонкой, в которой нет ни капли магии, чтобы защититься. «Что тебе надо?» – прошептала я приближающейся фигуре. «Пошел вон!» «Мири!» – Прохрипело, пробулькало существо. Голос был мужской, протяжный и низкий, явно измененной магией до невозможности. «Мири!» «Что ты хочешь?» – воскликнул я. «Сказала же, убирайся! Прочь!» Я селилась накинуть на себя защиту, затем создать ледяной шар и бросить его в пришельца. Ну, ничего, никакой магии. Быть может, пора проснуться? Пойдем со мной, Мири. Вновь прохрипело существо, и я увидела, как из рукава черной мантии тянется ко мне чужая ладонь с черными ногтями. Пойдем, я не обижу. И вот тогда внутри что-то произошло. Странное чувство зародилось в глубине живота разбежалась по телу, принеся с собой горячечный жар, что обволакивал, лишая меня связных мыслей. Кажется, я сошла с ума, потому что в какой-то миг мне и в самом деле захотелось пойти с ним. На этом интересном месте я закричала от ужаса, и все закончилось. Проснулась, дыша испуганно, часто. Заморгала, уставившись в темноту потолка. Прохладный ночной ветер шевелил занавеси, играл со смешными кольцами и пучками травы ловца снов, которые сделала для меня Инес. Яркая круглая луна заглядывала в распахнутое окно и казалось, мне чуть ли не вдвое больше, чем месяц на земле. Но какой же бред мне приснился? Или же, может, это вовсе и не был сон? Щелкнув дрожащими пальцами, зажгла магический светлячок. Коснулась рукой лба, вытирая пот. Жарко. Летом на Эйриане хорошо за 30 градусов, и лишь по ночам наступала временная передышка. Поэтому я спала раздетой под льняной простыней. А в том странном сне, точно помню, на мне была сорочка. Значит, не было ни человека в капюшоне, ни его голоса, ничего. Или же... Тут я вспомнила, как Риона однажды рассказывала об одной странной вещи. Зов называется. Говорила, что высшие маги могут проникнуть во сне в чужое сознание и подчинить жертву своей воли. Но... Неужели кто-то пытался провернуть подобное и со мной? Звал за собой, пока я не выкину его из головы? «Но зачем? Кому я понадобилась? Или все-таки привиделся кошмар?» Закутавшись в простыню, встала с кровати, решив сходить на кухню. Водички попить, а заодно и привести голову в порядок. Мысль о том, чтобы снова заснуть, приводила меня в дрожь. И все потому, что я вспомнила прорицание Рионы о свободе выбора. Ага, между темным и драконом. В коридорах Академии ее слова показались бредом. Сейчас же в тишине ночи мне стало совсем не по себе. Попробуй тут засни. А вдруг за чертой сны день меня снова поджидает жених? Как позовет еще замуж, а я как побегу за ним в припрыжку. Вздохнув, вышла из комнаты и побрела вниз по лестнице. Тихонько, чтобы не перебудить весь дом. Наверное, следует все же отцу рассказать. Или же маме. Словно почувствовав, что о ней думаю, она сама пришла на кухню. Я как раз крутилась возле большой печи, на которой кухарка оставила доходить тесто для завтрашних лепешек. Разыскивала остатки былой роскоши. Вернее, то, что осталось сужно. Но куда больше мне хотелось найти клубничное варенье, хранившееся в кладовке. Мирь, что ты ищешь? Мама нырнула со мной в ребристое нутро полок, заставленное горшками и плошками. Зажгла еще один светлячок, зевнула украдкой. Почему ты не спишь? Мне срочно потребовалось сладкое. А весь шоколад из Москвы я давно уже съела. Призналась ей, выловив маленький горшочек. принюхалась оно так что придется заедать нервы вареньем. Затем, угощаясь за кухонным столом хлебом с вареньем, я пожаловалась маме, что кто-то проник в мой сон. «Ох уж это Академия!» – вздохнула она. «Меня тоже доставал один, когда училась на первом курсе, но Кейн быстро нашел шутника. Им оказался Макс пятого курса. Твой папа сделал мне защитный амулет во избежании подобных случаев. Кстати, он до сих пор у меня сохранился, сейчас принесу. Даев хлеб и получив от мамы поцелуй, Пожелание спокойной ночи, защитный амулет из аметиста, гарантию спокойного одинокого сна. И выпросив разрешение полетать утром в серединах горах, я вернулась в комнату. Вновь зажгла светлячок. Конечно же, это был пришелец из академии, кто же еще? Скорее всего, из тех, кто присутствовал на практическом экзамене. Ведь на Эйриане мое домашнее имя знали только Риона и ее отец. Слуги не в счет, они в нашем доме уже много лет. Села на край кровати сотворила фантомы четырех магистров. Их лица я запомнила довольно хорошо. Магистр Дойл, очень сильный маг, ради которого дед вернулся на Эйриан, скорее всего, универсал. Магистр Варрен, маг огня. Магистр Невлин, маг воздуха. Еще был магистр Локам, но я не знала, какая из стихий поддавалась ему лучше всего. Хотя пожилой маг не в счет, он ведь лежал в отключке, когда Эрик выкрикнул мое имя. Или же притворялся. Нет, не притворялся. Взмахнула рукой, прогоняя бородатого фантома. Магистр Дойла тоже решила исключить. Повздыхав, заставила и его фантом раствориться в полумраке комнаты. Не будет же он заниматься такой ерундой. Ведь магистр, по словам деда умный мальчик, взглянула на оставшиеся фантомы мага огня и мага воздуха. Быть может, один из них наведался в мой сон? Но им-то зачем? Нет же глупости. Или воскресила из памяти Брэдли. Затем еще одного темноволосого и смуглого парня со второго ряда. Он запомнился мне искусным владением ментальной магией. Выловил на экзамене из плошки здоровенного черного таракана и заставил его бегать по столу. За этот заслужил истерический визг женской аудитории и одобрительные кивки магистров. Как же его звали? Иден. Именно так, Иден Эмрис. Но ведь я не таракан. Меня нельзя так просто подчинить своей воле. К тому же мама говорила, чтобы проникнуть в чужой сон, требуется уровень магии выше, чем у поступающих на первый курс. Быть может, кто-то выдал себя за будущего студента, чтобы подобраться ко мне поближе? Моя персона никому и даром не нужна, а вот будущие способности медиатора могли бы пригодиться. Кому? Да кому угодно. Например, тому же самому нижнему миру. Эта мысль мне совершенно не понравилась, ведь война давно закончилась и темные отброшены в свой мир. Один пролом запечатан. На ничейных землях присутствует объединенная регулярная армия пяти королевств, так что темные не могут быть в таре. Это чья-то глупая шутка, и все. Разогнав сонмище фантонов я вновь попыталась заснуть, но выходила из рук вон плохо. Проворочившись до рассвета, оделась, затем пробралась по сонному дому в кабинет отца и вытащила из ящика камень перехода, настроенный на перенос в Срединные горы. Честно, написала в записке, что отправилась немного полетать и вернусь к завтраку. Близнецов, которых обычно посылали со мной, будить не стало. Нет такой силы, способной поднять их с постели так рано. К тому же мама мне разрешила, подумала я, выйдя в сад. Активировала камень. Совсем немного магии, и передо мной возникло синее кольцо пространственного перехода. Правда, мама не знала, что я отправлюсь в горы одна. Но мне срочно требовалось привести в порядок расшатанные нервы. Ведь до переноса в мир летающих островов, где я встречался со своими друзьями-летунами, было еще целых три дня. Вспомнив о драконе, поморщилась. Ну, надеюсь, бомба два раза в одну воронку не падает? А если и упадет, крылатая и черная, то на этот случай у меня имелся камень перехода. Доли секунды, я снова вернусь в наш сад, где меня ждут акации и розы. А еще выволочка от отца за то, что ушла без спросу. Но я ведь только туда и обратно.